Глава 49. Небесные врата и божественная область В гравитационной комнате В центре комнаты Шиян бился со всем телом огромную железную булаву, используя дух окаменения. Булава была 7 метров в высоту и 3 в ширину. Острые шипы на этой булаве скорее напоминали острые прутья, светящиеся темным светом.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 Дух окаменения может выдержать любые удары противника. В гравитационной комнате было семь гравитационных колонн, которые увеличивали силу тяжести в семь раз. Бам-бам-бам. Серьезным лицом шиян продолжал биться об лаву каждой частью тела, доводя дух окаменения до предела. Каждый раз, когда он вырезался, его тело излучало небольшой коричневый свет. Эта вспышка света случалась, когда тело Шияна начинало касаться булавы и тут же исчезало. После пяти тысяч ударов Шиян упал в обморок. Он свалился, раскинув свои конечности в разные стороны. Он сильно вспотел и со стороны напоминал мокрый камень. Так продолжалось полтора месяца. Все эти полтора месяца Шиян ел и спал в гравитационной комнате. Даже в туалет из нее не выходил. Это был план Шиньцзяня. Как только Шиньцзянь узнал, что Шиен достиг второй стадии окаменения, он заставил его бросить все тренировки и сосредоточиться на закалке тела. Шиньцзянь хотел выжать из него весь потенциал второй стадии окаменения, способный выдержать любые атаки воина человеческой сферы. За эти полтора месяца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 В комнату вошел Хан Жун и нес в руках семь бамбуковых корзин. Он положил корзины на пол и начал выкладывать тарелки с изысканной едой. «Сегодняшнее блюдо — гнездо ласточки, морской огурец, черепаха, ладонь медведя, блестящие линджи. Брат Ян, ты слишком много жрешь. Одного твоего приема пищи хватит пяти адым воинам».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 Турнир делится на пять категорий. Начальное, зарождение, человеческое, бедствие и земля. Воины, принимающие участие, соревнуются в категории, соответствующей их сфере, за первые три места. Пять семей дают победителям разные награды, такие как учебные пособия, таблетки, боевые навыки и тому подобное. Пять семей проводили турнир по двум причинам. Первая –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 Но у нас уже были некоторые споры с семьей мой из-за недвижимости. В этот раз тоже будут дополнительные бои, чтобы решить этот вопрос. «Значит, мне надо в этом поучаствовать?» «Точно. Глава семьи из-за этого устроил тебе такую адскую тренировку. За последние дни много дел свалилось на главу семьи. Но он все равно находит время, чтобы приходить каждые три дня и помогать тебе».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 высокоуровневые боевые навыки, даже навыки уровня Бога, мощные таблетки, невероятные сокровища. Четыре месяца назад алхимик Кару украл у своего учителя-короля медицины Му Сюня фрагмент картины. Возможно ли это, что эти два фрагмента являются частью одной и той же, или это просто совпадение? У Шицзяня было множество мыслей,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 Рванули в мистический павильон, как услышали эту новость, но не смогли ее получить, так как фрагмент все еще находится на стадии проверки подлинности. Все, что они смогли сделать, это показать свою заинтересованность в этом предмете. И если бы это была целая картина, семья Бэйминг точно бы ее сперла, усмехнулся Жидзянь. «Мы должны принять меры. Следи за ним, но сильно увлекаться этим не надо». И обменивайся информацией с семьей Цзо. Мы не должны действовать, пока не появится второй фрагмент. Понял.